в то время как у Потснопов праздновали день рождения их единственной дочери Джорджианы, Мортибер Лайтвуд, поверенный мистера Боффина, того самого, который получил наследство Гармана старшего и его школьный друг Юджин Рейберн, адвокат, обедали в конторе мистера Лайтвуда, взяв обед из кофейни. Не так давно они решили вести хозяйство сообща на холостую ногу Сняли коттедж близ Хэмпстона на берегу Темзы с лужайкой, сараем для лодки и прочими орудиями И собирались провести на реке все летние каникулы, как полагается Лето еще не настало Была весна Но не мягкая весна с нежными зефирами, как во времена года Томпсона, а суровая весна с восточным ветром. Резкий ветер скорее пилил, чем дул, и каждому прохожему в глаза и в нос летели опилки. Повсюду носились загадочного происхождения бумажная валюта, циркулирующая по Лондону ветреную погоду. Откуда она берется и куда девается?» Она виснет на каждом кусте, трепещет на каждом дереве, застревает в электрических проводах, льнет ко всем заборам, мокнет у каждого колодца, жмется к каждой решетке, напрасно ищет приюта за легионами чугунных перил. Кусты заламывали руки, горько жалуясь на солнце, Соблазнившие их цвести, молодая листва чахла, Воробьи, как и люди, раскаивали в своих ранних браках. Все цвета радуги можно было видеть не среди весенней флоры, А на лицах людей, которых пощипывала и покусывала весна. Когда стоит такая погода, и весенние вечера слишком долгие и светло, Чтобы можно было запереться от них, Лондон выглядит хуже всего. Черный, крикливый город, сочетающий в себе все свойства коптильни и сварливой жены, пыльный город, унылый город, без единого просвета в свинцовом своде небес, город, осажденный подступившими к нему болотными ратями Эссекса и Кента. Таким представлялся он двум школьным товарищам, когда, покончив с обедом, Они уселись курить перед камином. Юный вред, универсальный клерк конторе мистера Лайтвуда ушел, слуга из кофейни ушел тоже, исчезли тарелки и блюда, уходило и вино, но по другому направлению.